Глава седьмая. Спрятанные. Не понимаю, почему вдруг я должна прерывать рассказ о фон Хаусбурге. Хотите, чтобы я рассказала вам о графе Витгинау? Его я почти не помню. Он был в Белграде совсем недолго, может быть, дней десять. Приехал он, кажется, в рождественские праздники. Никто точно не знал истинной причины его визита. Я слышала много версий, но не уверена, что какая-нибудь из них отражает реальность. Но я абсолютно уверена, что генерал Даксат был невиновен. «Вас не интересует, что произошло в тридцать пятом?» «Не слышу». «Вас интересует маскарад?» «Не помню, какой на мне был костюм, ведь это было очень давно. Как я могу помнить все маски, которые носила за всю свою жизнь?» «Маскарадов и переодеваний было очень много. Теперь я стара и не помню, тем более, что все эти маскарады не принесли мне ничего хорошего». «Почему я в них участвовала? Вы об этом спрашиваете?» «Так часто бывает с маскарадами. То кто-то пригласит вас, то вы кого-то. Так принято, знаете ли». гинау. «Начнем с того, что кто-то хотел пошутить или обратить на себя внимание» или выразить протест. Я так этого и не поняла, и поэтому явился на маскарад в маске, которая была точной копией лица графа Витгенау. Нет, я так никогда и не узнала, кто это был, но точно знаю, кто не был. Мой муж, потому что он единственный все время оставался без маски. Сначала я испугалась, потому что маска была совершенно как живое лицо. Я имею в виду то, что... Она никак не походила на маску. Я могла бы поклясться, что парик был на самом деле париком Витгенау, седые волосы, отливающие голубым. Да, у нас было принято на время маскарада надевать другой парик. Без этого мы бы легко узнавали друг друга по собственным парикам. Разумеется, легче и вернее всего было определить, кто скрывается под маской по таким искусственным вещам, как, например, парик». В ту ночь, да, я сейчас это ясно вспомнила. Была страшная гроза. Сверкали молнии, гремел гром, будто за окном лето. А лето было бабье. Я вышла к гостям с запозданием. Знаю, хозяйке это не пристало, но в тот день что-то произошло, уже не помню, что именно. Может, у моей служанки начались роды, может, еще что-то. И я сразу заметила этого шутника в маске, Похожий на лицо Витгенау. Он разговаривал с дьяволом. Я имею в виду с кем-то в костюме дьявола. Не знаю, о чем они говорили. Я была далеко от них. Все время играла музыка. То и дело гремел гром. Мне кажется, вместе они пробыли недолго. Нет, я повторяю. Я не помню, как была одета в ту ночь. Не помню. Возможно, помнит кто-то другой. Но сейчас я вспомнила кое-что другое. Кое-что, о чем я думала во время маскарада. Это часто занимало мои мысли, пока я была в Белграде. Одна сказка. Сказка, которую рассказывала мне моя бабушка, когда я была совсем маленькой. Еще в Регенсбурге. Я сейчас не помню. И, по-видимому, не помнила уже и тогда, в Сербии, что в этой сказке происходило. Нет. Совершенно точно не помню. Скорее всего, как и в любой сказке, принц должен был убить чудовище, чтобы получить принцессу. Но было в той сказке нечто особенное. Нечто, что отличало ее от всех других сказок. Одна мелочь. Действительно мелочь, но мелочь такая, которая раскрыла мне смысл всей сказки. Бабушка рассказывала мне эту сказку перед сном. Да... Все было именно так. Где-то в середине сказки юноши подвергаются испытанию для того, чтобы установить, кто из них настоящий принц. От них не требуется ничего особенного. Все, что они должны сделать, это проехать к дворцу через какой-то лес. Лес самый обыкновенный, без всяких деревьев, которые умеют говорить и проделывать еще более неприятные вещи. Обычный лес, довольно светлый, Ни в коем случае не тисовый, может быть, дубовая роща. А через рощу идет дорога. Дорога вымощена золотыми плитами и украшена драгоценными камнями. Как оно и принято, там было три юноши. А их задача состояла в том, чтобы проехать по этой дороге, выехать из леса и прискакать в замок. Первый вскочил в седло, но, увидев под копытами золото, тут же свернул на обочину чтобы не скакать по драгоценному металлу и камням. Как только он прибыл в замок, ему тут же отрубили голову. Второй, не зная, что приключилось с первым, по той же причине тоже поехал по обочине и тоже простился с головой. Третий, не раздумывая, понесся по самой середине дороги так, что из-под копыт его коня летели искры, а драгоценные камни крошились в пыль. Это и был настоящий принц. Потому что только принц, говорила моя бабушка, выбирает середину мощенной золотом дороги. Вот о чем я думала во время маскарада. Простите? В тот вечер ничего, связанного с псевдо больше не произошло. Почему я уверена, что это был псевдо -видгенау? Потому что к тому моменту, Видгинау был уже целый год как мертв. Кроме того, я думаю, что обо всем, что касается Видгинау, вы осведомлены гораздо лучше, чем я. Вы знаете о Видгинау все, в том числе и то, кто его убил. И я не понимаю, зачем вам меня допрашивать, ведь я просто женщина. И ничего не знаю о героических подвигах, и не занимаюсь политикой. Я повторяю еще раз. Витгинау прибыл в Белград в рождественские дни 1735 года. И сразу исчез. Да, именно так, исчез. А я могу вам только пересказать то, что слышала от придворных лизоблюдов и прислуги. Не от любовника. Любовника у меня не было. А слышала я то, что Витгинау был членом секретной комиссии императора которая приехала проверить, что происходило при строительстве Калимигданской крепости. И цистерны. Именно на цистерне всегда делался особый акцент. Насколько я поняла, следствие интересовало вовсе не то, как расходовались средства. И никто мне ни разу не сказал, что именно искал Витгенау. Но что еще, кроме растраты, может быть предметом проверки, когда речь идет о строительстве. «Да». Даксат был главным обвиняемым. Так, по крайней мере, говорили. Тогда он еще не был генералом. Он был полковником, отвечавшим за строительство крепости. Да, он был швейцарцем и протестантом. Но они, знаете ли, ни разу не встречались. Даксат и Витгинау. Доксата не было в Белграде, когда туда приехал Витгинау. А когда Даксат вернулся, Витгинау уже исчез. О ком? Почему я должна сейчас рассказывать о своей семье? Вы же все сами знаете. Хорошо. Моя семья обладает монополией на почтовую связь в Австрийской империи, Венгрии, Славонии, во всех немецких графствах, в Чехии, Польше, Нидерландах, некоторых районах Франции и в Северной Италии. Мой дядя... Великий магистр почты Священной Римской империи. И эта должность наследуется членами моей семьи с 1490 года. У нас есть более 20 тысяч курьеров, которые могут доставить письмо из Парижа в Буду за 7 дней. Или из Вены в Стамбул за 4 дня. Что? Зачем нам было доставлять письма из Вены в Стамбул? Но я просто привела это как пример. Не более того. Естественно, наши курьеры пересекали и вражеские для нас страны, но туркам мы почту не доставляли, по крайней мере, насколько мне известно. Кто вас на самом деле интересует? Витгенау или фон Хаусбург? Или Доксат? Вас интересую я?»